У нас ведётся статистика по всем вопросам. И в моём концерне работают четыре известных учёных, единственной задачей которых является эта самая статистика. Доктор Дик Ламберт неделю-две назад закончил необычайно интересное и далеко идущее статистическое исследование, на проведение которого у него ушло почти 3 года. Целый год он занимался театрами Древней Греции и Рима, измеряя в них сиденья.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 в какое искушение оно ведёт когда-нибудь врачей бальзамировщиков и служащих похоронного бюро я продолжала верить, что миссис тёрник принадлежит к тем женщинам, которым нечего бывает сказать, а потому они и говорят, не умолкая.